2. Что такое интуиция? История, которая будет рассказана далее, взята из моей жизни. Именно так она и должна быть воспринята, то есть как факт. Я не раз демонстрировал подобные вещи перед своими коллегами, психиатрами, а также перед забраниями врачей, и, конечно, все те, кто принимал участие в этих демонстрациях, в том числе пациенты, могут подтвердить, что я не лгу. К сожалению, у меня нет возможности продемонстрировать то же самое всем, кто слушает сейчас эту книгу. Интуиция представляет собой получение знаний посредством сенсорного контакта с объектом. Причем тот, кто приобрел эти знания, не может объяснить себе или кому-то еще, как он это сделал. То есть интуиция означает способность знать что-либо без возможности объяснить, как мы знаем то, что знаем. Интуиция очень хрупкая и довольно интимная вещь. Она до сих пор мало изучена, в основном по вине тех, кто строго придерживается научных принципов и не хочет открыть глаза на то, что интуиция ускользает от нас всякий раз, когда мы пытаемся ее воспроизвести. Несчастью, сегодня она может проявлять себя лишь тогда, когда мы считаем это позволительным очень часто для нее просто не остается места. Возможно, когда-нибудь мы научимся контролировать интуицию так, что сможем прибегать к ее услугам, когда захотим, и нам не составит особого труда доставить ее в лабораторию и исследовать под микроскопом. Но пока что нам приходится верить людям на слово, как это было в старые добрые времена, животной психологии, когда жил и творил дядюшка Вильгельм Вунд. Теперь я постараюсь показать на своем собственном опыте, на что же способна интуиция. Раньше я работал психиатром в больницах, и иногда мне приходилось оставаться на ночные дежурства. Беседы с больными доставляли мне удовольствие и к тому же обогащали мой опыт, поэтому я старался как можно больше времени проводить в палатах, общаясь с пациентами. Однажды, работая в большом госпитале, я зашел на пост и увидел там больного, сидящего на столе. Больной знал, что ему нельзя там находиться и хотел было уйти, но я попросил его остаться, так как чувствовал, что моя интуиция вырвалась на свободу. Я никогда раньше не видел этого пациента и даже не знал, как его зовут. Психиатрическое отделение, в котором я работал, находилось в другом крыле больницы. В этой части здания я был впервые. Прежде чем пациент что-то произнес, я попросил его снова сесть и спросил. «Филадельфия вам о чем-нибудь говорит?» — Да, — ответил он, — я там вырос. — Понятно, — сказал я, — но в возрасте пятнадцати лет вы ушли из дому. — Верно, — произнес он, не скрывая удивления. — Не обижайтесь на то, что я скажу, — продолжал я, — но мне кажется, что ваша мать разочаровала вас. — Нет, доктор, нет. Я очень любил свою мать. — И все равно я думаю, что она вас разочаровала. Где ваша мать сейчас? — Дома. Она больна. «И давно она болеет? «Очень давно. Я заботился о ней столько, сколько себя помню». «С чем у нее проблемы?» «С нервами. Она наполовину инвалид». «Теперь ясно, почему она вас разочаровала. Вместо того, чтобы давать вам свои любовь и заботу, она требовала их от вас, причем с самых ранних лет. Понимаете?» «Да, доктор, вы правы. Так и есть». В этот момент на пост зашел еще один пациент, и я тоже предложил ему присесть. Он устроился на полу, прислонившись к стене, и начал внимать нашей беседе. «У меня сложилось впечатление, что когда вам было около девяти, ваш отец стал обузой для семьи», — продолжал я, обращаясь к первому больному. «Он много пил. Насколько я помню, когда мне было лет девять или десять, он начал пить еще больше». Наша беседа длилась довольно долго, так как я часто замолкал, вслушиваясь в то, что говорила мне интуиция. Наконец, второй пациент попросил рассказать что-нибудь о нем. «Ну что же», — начал я, — «думаю, ваш отец был очень строг с вами. Вам приходилось помогать ему на ферме. Он никогда не брал вас с собой на охоту или рыбалку. Вы ходили туда с компанией сверстников, отличавшихся довольно крутым нравом». «Все правильно», — «Когда вам было семь лет, вы стали его бояться?» «Моя мать умерла, когда мне исполнилось шесть, если это имеет отношение к тому, что вы сказали». «Вы были с ней близки?» «Да». «Ее смерть отдала вас на милость вашего сурового отца?» «Полагаю, что так». «Вы злите свою жену?» «Думаю, что злил, мы развелись». «Вы женились на ней, когда ей было шестнадцать с половиной». «Верно». «А вам тогда было девятнадцать с половиной или около того?» «Так и есть. С какой точностью я назвал ваш возраст?» Он на миг задумался и ответил. «Вы назвали наш возраст с точностью до двух месяцев». После этого последовало длительное молчание. Я почувствовал, что интуиция ускользает от меня. «Что ж, парни, больше я ничего не могу о вас сказать». «Доктор», — обратился ко мне второй пациент, — «угадайте, сколько мне лет?» Боюсь, что мое вдохновение иссякло. — Ну, попробуйте, док. — Ладно, но я сомневаюсь, что у меня получится. В сентябре вам исполнилось двадцать четыре. — В октябре мне стукнуло тридцать. Я могу рассказать еще немало подобных случаев. Эти два я выбрал потому, что оба моих больных согласились явиться на еженедельное собрание медицинского персонала больницы, где они подтвердили, что я говорил правду. На этом собрании я пытался продемонстрировать, что события нашего детства налагают отпечаток не только на наш характер, но и на мускулатуру, в частности, на мышцы лица. Эти два человека оказали мне неоценимую помощь. Большая часть этих наблюдений была сделана с помощью интуиции, или, как говорят врачи, клинической интуиции. Точно так же, как семейный доктор, благодаря своему богатому опыту, может диагностировать брюшной тиф по запаху. современный психиатр учится выносить суждения о пациенте по интуиции. Еежедневно общаясь с людьми он задает вопросы об их возрасте, семейном положении, отношениях с домашними, характере родителей и так далее. Вполне естественно, что поработав несколько лет врачом, он приобретет способность довольно точно делать предположения о разных вещах, относящихся к пациентам. Такая интуиция не является прерогативой психиатров или врачей в целом. Любой профессионал способен принимать правильные решения интуитивно. Некоторые ездят по ярмаркам и карнавалам, где за деньги угадывают точный возраст и вес совершенно незнакомых им людей, Интуиция, которая совершенствуется благодаря такой практике, помогает им зарабатывать на жизнь. Все мы можем довольно точно определять возраст и вес практически любого человека, но вряд ли кто-то более или менее внятно объяснит, как он это делает. Даже художники, знающие анатомию человеческого лица в совершенстве, а ведь именно по ней мы и определяем возраст, не могут объяснить, в чем заключается разница между мужчинами 33 и 36 лет. Важно, чтобы мы поняли, что можем знать нечто, не имея при этом возможности обосновать свои знания. Но мы все равно уверены в таком знании на 100%. Это хорошо иллюстрирует приведенный ранее пример, когда я знал, что больной разочарован в своей матери. Я был настолько уверен в своей правоте, что стоял на своем даже тогда, когда он начал отрицать мои слова. В итоге оказалось, что все было именно так, как я говорил. Но вместе с тем я совершил ошибку, попытавшись назвать точный возраст второго больного после того, как мне удалось угадать более сложные вещи. Не стоило продолжать угадывание, ведь я чувствовал, что интуиция меня покинула. Мы видим, что без помощи интуиции даже опытный наблюдатель способен попасть в просак Дело здесь, разумеется, не в том, что мне просто везло. Речь также не идет и о случайности, потому что я отгадывал почти все. Когда кто-то поймал интуицию, он редко ошибается. Но когда интуиция спит, остается рассчитывать только на удачу. Одно дело, когда вы пытаетесь угадать возраст, в котором каждый из 15 человек ушел из дому, и бываете правы в двух-трех случаях. И совсем другое – угадывать различные вещи, касающиеся тех же 15 человек, и быть правым в 99% случаев. Вот почему исследование интуиции – сложная штука. Ее нельзя вызвать усилием воли. Она приходит, когда вы ее не ждете, и уходит, не предупреждая об этом заранее. Как работает интуиция? Для того, чтобы понять, как работает интуиция, нам достаточно избавиться от убеждения, согласно которому знать нечто можно только в том случае, если мы способны объяснить, что мы знаем и как мы это знаем. Данное убеждение является составной частью современного научного мировоззрения, которое настолько озабочено тестированием реальности, что давно потеряло из виду саму реальность. Лишая свободы своего ребенка, мы делаем недоступными для себя много полезных и интересных вещей. Те, у кого имеется навык самоконтроля, могут смело развивать свои интуитивные способности, не боясь утратить контакт с реальностью, Как сказал Фрейд, все это в высшей степени спекулятивно и содержит множество неразрешенных вопросов, но нет нужды беспокоиться по этому поводу. Интуиция – это просто индукция без слов. Когда мы можем облечь в слова то, что постигли благодаря интуиции, а также объяснить, как пришли к таким выводам, то имеем дело с вербализированной индукцией, которую принято называть наукой. Исследование, проведенное по заказу правительства Соединенных Штатов, в котором приняли участие 25 тысяч человек, предоставило отличную возможность понять, как работает интуиция. Каждый день нужно было опрашивать от 200 до 500 респондентов. Таким образом, на каждое интервью отводились не часы и даже не минуты, а считанные секунды. Учитывая жесткие временные рамки, суждения могли носить только интуитивный характер, о каком-то анализе и речи быть не могло. Для проведения исследования были разработаны два вопроса, после чего интервьюер пытался угадать, каким будет ответ на вопрос каждого респондента. Предположения фиксировались на бумаге, а затем задавались оба вопроса. Процент случаев, когда догадки были правильными, оказался на удивление высок, более 90%. Вопросы звучали следующим образом. Вы часто нервничаете? И? Вы когда-нибудь были на приеме у психиатра? После тщательного анализа предположений удалось сформулировать основания для каждого из них. В итоге, для того, чтобы угадать, какими будут ответы на поставленные вопросы, стало возможным использовать вместо интуиции определенный набор правил, которые могут быть зафиксированы на бумаге. После того, как на основании опроса еще нескольких тысяч человек удалось доказать, что правила работают, было предпринято новое исследование. На сей раз нужно было угадать профессию респондента, наблюдая за тем, как он входит в кабинет и садится за стол. Все участники эксперимента носили одинаковую одежду – купальный халат красно-коричневого цвета и тапочки из шерсти. Им были даны инструкции заходить в кабинет и молча садиться. Как и в предыдущем исследовании, процент правильных отгадок оказался весьма высоким. Так, например, один раз удалось верно определить профессии 26 человек к ряду. Профессии были следующими. Фермер, бухгалтер, механик, профессиональный игрок, продавец, складской рабочий и водитель грузовика. Примечание. При проведении опросов в больнице довольно скоро давала себе знать усталость, на что здесь не было и намека, так как участие в исследовании было единственным занятием автора. Каждое утро он приходил на работу отдохнувшим, больничные же опросы проводились после напряженного рабочего дня, полного всяких дел и забот. К тому же беседа с одним человеком на протяжении нескольких часов отнимает больше сил, чем осмотр за это же время энного числа людей потому что в первом случае вы вынуждены вступать с респондентом в контакт и задавать ему вопросы. По окончании эксперимента был проведен анализ предпосылок, на основании которых делались предположения. Некоторые из них удалось вербализировать. В результате, по крайней мере для двух групп профессий, можно было отбросить интуицию и предсказывать профессии респондентов с большой долей вероятности, пользуясь набором вполне конкретных правил. После того, как правила, на основании которых делались предположения, были зафиксированы, мы столкнулись с интересным явлением. Сознательным намерением во втором эксперименте являлось определение профессии. Однако, как удалось установить, действительным предметом угадываний были вовсе не профессии, а особенности поведения в новой ситуации. В двух группах профессий, давших нам больше всего полезной информации, оказалось, что мужчины, пассивно ожидавшие окончания эксперимента, являлись в большинстве своем фермерами, тогда как те, кто выказывал живой интерес к исследованию, были механиками. Следовательно, интуиция фиксировала не род деятельности, а эмоциональное состояние респондентов, несмотря на то, что сознательным намерением являлось именно угадывание профессии. Это было важное открытие. Оно означало следующее. Если интуитивное знание не поддается вербализации, эго не знает, что же на самом деле ему стало известно. Все, чем эго способно помочь своему хозяину и тем, кто его окружает, это попытаться подобрать для очень тонкого чувства наилучшие из всех возможных словесных выражений, причем обычно оно бывает верно лишь отчасти. Кроме того... Еще один вывод из эксперимента. Интуиция не понимает конкретных вопросов, и можно задавать лишь общее направление движения. Она снабжает нас ощущениями, на основании которых мы должны искать ответы на интересующие вопросы. Также удалось установить, что с каждым новым правилом, которое фиксировалось на бумаге, точность сознательных угадываний возрастала, но она всегда оставалась ниже, чем при «включенной интуиции». Очевидно, что чувство, когда вещи упорядочиваются без контроля со стороны сознания, которое мы испытываем при работе с интуицией, связано с довольно большим набором факторов. Для того, чтобы заметить и систематизировать эти факторы, не потребовалось их вербализировать. Вся деятельность происходила ниже уровня сознания, так как невозможно облечь в слова всю совокупность задействованных факторов, точность интуитивных угадываний всегда оставалась выше точности сознательных предположений, которые делались на основе записанных правил. По результатам исследования можно дать следующее определение интуиции. Интуиция – это не облеченное в слова знание на уровне подсознания – которая базируется на невербализируемом подсознательном наблюдении и в большинстве случаев является более точным и надежным, нежели знание, полученное путем сознательного наблюдения. Как мы видим, интуиция связана по меньшей мере с двумя различными аспектами личности. Первый аспект представляет собой эмоциональные отношения индивида в раннем детском возрасте с окружающими, как то – родителями и родственниками. Непосредственным продолжением первого аспекта является эмоциональное отношение уже взрослого индивида к значимым для него людям. В их основе лежат стремления «ид», не получившие удовлетворения. Второй аспект сводится к способам обращения индивида с новыми для него ситуациями. Хотя данные способы также основаны на неудовлетворенных стремлениях ид, очевидна их связь с сознательным эго и его ответом на стимулы, идущие со стороны реальности. Грубо говоря, мы можем иметь интуитивное знание о напряжениях в ид и об отношении эго к окружающему миру. Тщательный анализ хода обоих экспериментов позволил создать следующую рабочую гипотезу. Догадки о напряжениях, существующих в ИД, делаются на основании наблюдения за ртом субъекта, тогда как выносить суждения, которые касаются эго-отношений, нам помогает наблюдение за глазами. Рискнем предположить, что мышцы вокруг глаз служат главным образом выражению «эго-отношений», а мышцы вокруг рта выражают неудовлетворенные стремления «ид». Ярким примером этого является анальная эротика. В холодных глазах занимающегося ею индивида мы читаем недоверчивые отношение к окружающему миру и его новым ситуациям, которые присутствуют на сознательном уровне. А сжатые уголки его губ как бы говорят «Смотрите, какой я жадный, упрямый, методичный, жестокий». Смотрите, у меня запор. Все эти классические симптомы напрямую, а подозрительность косвенно связаны с его пристрастием к анальной эротике. Стоит отметить, что большое влияние на интуитивное знание оказывает чувство обоняния. Запах чьего-либо пота или дыхания может свидетельствовать о его эмоциональном отношении. У одних людей обоняние развито лучше, чем у других, а расстояние, на котором запахи могут воздействовать на эмоции, поистине огромно. Некоторые виды мотыльков способны уловить запах своего сексуального партнера за целую милю. На наше эмоциональное состояние могут влиять даже запахи, которых мы не ощущаем. Незаметным для нас образом они иногда меняют ход наших ассоциаций. Дальнейшее изучение интуиции с точки зрения трансактного анализа показывает, что эта способность принадлежит эго-состоянию ребенка. Если взрослый и родитель оставляют его в покое, интуиция работает на все 100%. Но когда взрослый со своими умозаключениями или же родитель, нагруженный огромным багажом предрассудков и предубеждений, вмешивается в дело... Испуганный ребенок прячется, и интуиция ослабевает. Она бездействует также тогда, когда ребенка пытаются подкупить предложением награды или, наоборот, пугают наказанием. Другими словами, интуиция является очень хрупкой, и любое воздействие извне может запросто ее вспугнуть или исказить. Это одна из причин, по которым интуицию нельзя вызвать усилием воли.